Когда под Киевом завязалась горькая брань между князьями Георгием и Изяславом, воинская отвага князя Андрея едва не стоила ему жизни. Георгий ополчился со стороны реки Лыбеди, и доблестный его сын устремился вплавь через реку, чтобы оттеснить неприятеля с противоположного берега, но там он был оставлен своими. Витязь не хотел возвращаться, но один из половцев, изумленный его мужеством, схватил за узду его коня и принудил возвратиться. Суздальцы бежали, трупами их наполнилось выбить, и Георгий должен был отступить от Киева. Битвы возобновились возле Чернигова, но благочестивый князь Андрей не хотел обнажать меча своего – И сколько мог, щадил народ. Еще одна кровопролитная, хотя и несчастная битва Под Пересоницей явила все мужество Андрея. Сам Изяслав не жалел себя, бросался в пыл сечи, Был ранен, повержен на поле, и едва не изрублен своими войсками. Но и Андрей забывал опасность. Конь его, раненный копьем в ноздри, храпел и бесился, сбил с Андрея шлем и вышиб у него щит. ему заступлению и молитве отца приписывали спасение юноши, но мужество Андрея не спасло его дружины. Первыми побежали половцы, за ними черниговцы. Все войско было рассеяно. Георгий спасся в Переославль, и эта битва решила его судьбу. Ему охотно уступали Переославль, чтобы он только шел княжить в Суздаль. Но честолюбивый князь не соглашался. Андрей умолял отца прекратить междуусобие и сам решился удалиться в Суздаль от кровавых междуусобий, видя, что отец его медлит, когда уже все от него отреклись. Благородный князь, оставляя навсегда южные пределы, чтобы выдвориться в северных, Не хотел, однако, расстаться с драгоценной для него святыней в бывшем уделе Вышгорода. Там, в девичьем монастыре, находилась чудотворная икона, написанная по священному преданию евангелистом Лукою, которая принесена была из Царьграда одним знаменитым греческим гостем в дар князю Юрию Долгорукому. Многие знамения прославили ее в обители Инокинь, И возбудили к ней особенное усердие благочестивого князя Андрея. Сам он был свидетелем чудного ее знамения. Входя однажды в храм, где стояла икона, он увидел лик ее, светящийся сильнее всех, и со слезами умиления пал перед ней на землю». Оставляя Выжгород в 1155 году, благоговейно приступил он к иконе Владычицы и принял ее в свои руки как бесценное сокровище, долженствовавшее осенять его всю жизнь. Пригласил он с собой и священнослужителей для соблюдения святыни, и Ерея Николая, и диакона Нестора, и тайно, ночью, вышел из Выжгорода с княгинью своей и всем двором, опасаясь, чтобы не удержали граждане уносимую им икону. Мать Христа, Бога нашего!» – взывал благоговейный князь пред честной иконою. «Можешь, если хочешь быть мне помощницей и в ростовской земле, куда направляем путь наш, и там утверди, владычица, новопросвещенных людей твоих». Матерь Божия вняла молитве благочестивого князя, и многие показала на пути знамения от честной своей иконы, исцеляя недужных и спасая от смерти погибающих. Но величайшее знамение явила она на том месте, где подобало водвориться самому князю. Уж миновал он Владимир на Клязьме, считавшийся тогда пригородом Суздаля, ибо не был еще вознесен на степень столицы русской. Клир и граждане города с крестами встретили и проводили князя своего, который нес с собою чудотворную икону, Направляясь в Суздаль, вниз по берегу Клязьмы Где тогда пролегал более удобный путь Но за десять поприщ от Владимира На том месте, где теперь обитель Боголюкская Стали внезапно кони под священным кивотом чудотворной иконы Новые, сильнейшие кони впряжены были в ту же колесницу Но никакая сила не могла ее сдвинуть Уразумел благоверный князь тайное извещение Божие и велел совершить на том месте молебное пение перед чудотворной иконою, а сам, простершись на землю, дал обед соорудить тут церковь и благолепно ее украсить. Тут же раскинут был княжеский намет, и когда после теплой молитвы успокоился князь на одре своем, явилась ему в ночном видении сама Пречистая Дева, стоящая перед шатром с хартией в руке своей. Она сказала, «Не хочу, чтобы ты нес образ мой в Ростов. Поставь его во Владимире, а на семь месте воздвигни церковь белокаменную во имя Рождества моего и составь обитель иноков». Воспрянув от сна, князь Андрей дал обед, исполнить, повеленные ему небесную царицей И вскоре заложил церковь каменную на месте чудного явления, которую благолепно украсил дорогими иконами и стенной живописью. Там поставил он временно чудотворную икону, принесенную им из Вышгорода, и велел написать еще священный лик Божией Матери – в том виде, в каком она явилась ему на этом боголюбезном месте, с хартией в руках. Боголюбовым прозвалось место, где основался князь, поставив княжеские свои палаты близ обители, и сам он получил знаменательное название «Боголюбского». 18 июня, в самый день явления, на память святого мученика Леонтия стали ежегодно праздновать память Боголюкской иконе Матери Божьей.